Глава 82. День тянулся медленно. С утра забрали двоих: одного ко леку без руки, второго с единственной почкой. Они уже были совершенно сломлены, поэтому не сопротивлялись. У однорукого ещё оставался шанс вернуться, оставив в медицинском боксе кусок своей плоти. У другого приговорённого шансов на отсрочку не было совсем. Когда их выводили, Джек и Рон успели заметить ещё два конвоя. Из других корпусов к медицинскому боксу вели пятерых узников. «Сегодня возьмут много», – сказал Ставр. «Значит, вертолет обязательно будет», – сделал вывод Гастон. Пока что майор не делился со Ставром планами, тот не знал и десятой части того, что уже было известно Джеку и Рону. Накануне Гастон сообщил им, что даст в помощь Ставру двух психов – Лейтона и Боно. Они очень боялись Гастона и готовы были выполнить любой его приказ. Обед прошел спокойно, больше ни за кем не приходили. Джек и Рон то и дело освежались под краном, чтобы взбодриться. Жара и высокая влажность превращали волю и уверенность в жидкий кисель. Барнаби заранее изготовил для скальпеля удобную рукоятку из куска бечевки. Теперь можно было не бояться, что при ударе соскочит рука. Нож предстояло применять на более поздних этапах. Убирать часового и любовника требовалось аккуратно, чтобы воспользоваться их одеждой. Тогда еще оставался шанс, что их обнаружат не сразу. Территория освещалась обычными уличными фонарями, А прожектора на пулемётных вышках не включались. Гастон утверждал, что за время его пребывания в лагере такого не было ни разу. Впрочем, учитывая, что им готовили ловушку, можно было ожидать этой ночью и прожектора, и пулемёты. Стемнело довольно быстро. Часов не было ни у кого, однако майор Гастон отличался поразительным чувством времени. Вот-вот должен подойти землячок, сказал он, когда они втроём сидели в загородке. Через какие-то полминуты раздался знакомый скребущий звук. Сидите здесь, я скоро. И действительно, вернулся он довольно быстро и положил на стол четыре больших кухонных ножа. Всё-таки принёс, удивился Рон, перебирая это чудовищное оружие. Принёс и, разумеется, доложил о наших приготовлениях. Он вам сам признался, спросил Джек. В этом нет необходимости. Не хватало ещё, чтобы меня мог обмануть какой-то заморожь. Теперь ждём любовничка. Он будет минут через 40. Гастон позвал Ставра. Тот явился и встал в проёме между шкафами. Садись, не бойся. Мы теперь одна команда, сказал Гастон. Ставр осторожно присел рядом с Джеком. Пришло время рассказать о нашем плане. Тебе в нём отводится одна из основных ролей. Гастон достал из-под досок неприкосновенный запас. Вот. сказал он, разворачивая тряпицу, на которой блеснули винтовочные патроны. Это то, с чего нам придётся начать. Четыре патрона зарядим в винтовку, которую добудем у часового. Своих патронов у него может не оказаться. Почему? Сразу напрягся Ставр. Потому что Базелевский своим охранникам не доверяет. Возможно, не всем, но тот, что будет возле нашего корпуса, с большой долей вероятности окажется без патронов. После того, как уберём часового и ещё одного, он должен прийти уже через полчаса. Мы получим два комплекта обмундирования и ещё одну винтовку. Нет, второй охранник будет невооружённым. Ты получишь один из этих комплектов и станешь якобы конвоировать двух психов лейтена и бона в медицинский бокс. Ночью если утром ожидают вертолёт, Срочный заказ выполняется даже ночью. Ты здесь новичок, поэтому многого не знаешь. Хорошо, кивнул Ставр, но Джек уловил в его голосе настороженность. Старый жулик не верил Гастону. Главное не дать обнаружить себя с первых минут, ведь за нами возможно будут следить с вышек. Когда меня привозили, я не видел, чтобы на них кто-то находился. Я тоже, но кто знает? Может быть, ночью там несут службу, поэтому издалека всё должно выглядеть как обычный конвой. Пока ты движешься с психами к медицинскому боксу, Рон, надев второй комплект обмундирования, приблизится к двери в сетчатом заборе и попытается обмануть часового, охраняющего вход в следующую зону. Либо самостоятельно откроет щеколду, она без всякой собачки. Нужно лишь просунуть нож И передвинуть её слева направо. Как только он это сделает, мы подадим тебе знак. Это будет означать, что у нас уже есть оружие, и ты можешь атаковать часового возле медицинского бокса. Зачем это вызовет жуткий переполох? Если сможешь, сними его тихо, а мы тем временем доберёмся до штаба и возьмём Базелевского тёпленьким. Базелевский хитёр, с ним не так просто сладить. У нас нет выбора. У него ключи к нашей победе. Я имею в виду вызов вертолёта. А может, лучше вырваться с территории и уйти на север острова, предложил Ставр. Что это даст? Нас будет четверо. Если сумеем вооружиться, появится возможность поторговаться с Базелевским. Война ему здесь не нужна. Он бизнесмен. Возможно, так мы и поступим, Ставр, но лишь в том случае, если других путей не останется. Значит, я должен буду захватить медицинский бокс. Да, и ждать нашего подхода. В штабе должно быть оружие. С ним мы и подоспеем к тебе на помощь, чтобы вместе дождаться вертолёта. А если повезёт, заставим Бозелевского отозвать охранников. Итак, да, уберёмся вообще бескровно. Вопросы всё предельно ясно, сказал Ставр. Однако Джек был уверен, этот пройдоха не поверил Гостону. Впрочем, майор не нуждался в подсказчиках. Он сам имел глаза и уши, и если продолжал игру, значит, считал это необходимым.